Приготовления к инаугурации пророка Сен-Биарха начались задолго до рассвета. Во-первых, и совсем не в соответствии с традицией, дьяконом Кусьпом и некоторыми его коллегами был произведен тщательный обыск храма. Они искали ловушки и тыкали пиками в углы, где могли притаиться лучники. У дьякона все-таки была голова на плечах, хотя и привернутая не по резьбе. Несколько отрядов он послал в город, чтобы произвести облаву на обычных подозреваемых. Квизиция всегда придерживалась мнения, что некоторых подозреваемых надо оставлять на свободе, чтобы точно знать, где их найти, в случае какой срочной надобности. После этого дюжина жрецов помельче осмотрели храм и выгнали из него всех афритов, джинов и демонов. Дьякон Кусьб молча следил за их работой. Сам он сверхъестественными существами никогда не занимался, зато прекрасно знал, что может сделать точно выпущенная стрела с ничего не подозревающим животом. Кто-то похлопал его по груди. Он чуть не задохнулся от этого внезапного вторжения реальной жизни в ход его мыслей, и машинально потянулся за кинжалом. «О!» — сказал он через мгновение. Людзе кивнул, улыбнулся и показал метлой, что дьякон Кусьб стоит именно на том месте, которое он, Людзе, хотел бы подмести. «Привет, желтопузый!» Кивок, улыбка. «Не словечко ведь не понимаешь, придурок!» Улыбка, улыбка. Вот кретин. Улыбка, улыбка. Внимательный взгляд. Бедн чуть отступил назад. — так промолвил он, — ты точно все понял? — Пару раз плюнуть, — ответил Симоний, удобно расположившийся в седле движущейся черепахи. — Повтори, — велел Бедн. — Загружаем топку, — скороговоркой выпалил Симоний. — Когда красная стрелка укажет на 26 шесть поворачиваем бронзовый кран. Когда засвистит бронзовый свисток, тянем на себя большой рычаг. Управление осуществляется веревками. Правильно, кивнул Бен, все еще испытывающий некоторые сомнения. Учти, это очень точный прибор. А я профессиональный солдат, успокоил его Симони, а не какой-нибудь суеверный крестьянин. Хорошо, хорошо, но если ты так уверен, У них даже осталось немножко времени внести в конструкцию движущиеся черепахи последние изменения. Края панциря стали зазубренными, колеса ощетинились острыми шипами и, конечно, паровая труба. Насчет ее он испытывал некоторые сомнения, но... Все просто. Еще раз попытался успокоить его Симоне. Никаких проблем не будет. Тогда дайте нам один час. Вы должны оказаться у храма в тот самый момент, когда мы откроем двери. — Хорошо, понятно. Тогда вам пора. Сержант Фергмен покажет дорогу. Бедн снова посмотрел на паровую трубу и прикусил губу. Не знаю, какой эффект она произведет на врага, подумал он, но лично у меня от нее чуть сердечный приступ не случился. Бруто проснулся, или, по крайней мере, перестал пытаться спать. Людзе ушел. Скорее всего, опять что-нибудь подметает. Юноша побродил немного по пустым коридорам отделения послушников. До инаугурации нового сенабиарха оставались считанные часы. Сначала нужно было провести великое множество церемоний, На место сетований придет каждый, кто хоть что-то из себя представляет, но еще больше придет тех, кто вообще ничего из себя не представляет. Мелкие храмы опустили, нескончаемые молитвы остались недопетыми. Можно было бы сказать, что цитадель вымерла, если бы не чувствовался неразличимый ухом рев десятков тысяч пока что молчащих людей». Солнечный свет струился через световые колодцы. Никогда прежде Бруто не чувствовал себя таким одиноким. По сравнению с сегодняшним днем пустыня была праздником веселья. Вчера вечером, вчера вечером, когда рядом сидел Людзе, все казалось таким понятным. Вчера вечером он готов был немедленно выступить против Ворбиса. Вчера вечером он думал что все-таки шанс у него есть. Вчера вечером было возможно все. Беда вчерашнего вечера состоит в том, что за ним всегда следует сегодняшнее утро.